Глава 32. Полевая дискотека. Помоги, матушка! Слышались стоны На меня смотрели кривые, косые, искрюченные жители деревни. Так, что у вас? Спросила я, выдыхая. Как вдруг ко мне подлетела анчутка. Нашла? Спросила я в надежде, что хоть ей повезло. Неа! Схлипнула она, размазывая слезы. Их! Ты ранен? И еще нет. Но если встретиться еще раз, будет. Пообещала я, для чего-то открывая дверь в избу, хотя спокойно могла пройти сквозь стену, как привидение. Грыжа! Кила! Грызь! Орей всех! Загалдела деревня, пока я открывала свою книгу. Он как скрутила! Прова сдохло! Так, спокойствие! Командовала я, с тревогой поглядывая на лес. Мысль о том, что между нами все кончено, заставила меня шумно вздохнуть. «Это как так-то!» – запричитала деревня. «Сама делов наворотила!» «По одному!» – рявкнула я, выталкивая народ из дыры и ставляя тяжеленный стол на манер регистратуры. Впрочем, идея хорошая. Почему бы не завести карточку порчи проклятий на каждого? Очередь волновалась, грызлась, ругалась, Проворные бабки лезли вперед, осыпая всех отборными проклятиями. «Я только спросить!» – рявкнула бабка, ломая клюку о скрюченного парня. «Митришна, вы что себе позволяете?» – Ругалась с ней какая-то баба, уперев руки в боки. «А ну, марш, конец очереди!» «Прости, баба!" привела Митришна, обещая устроить конец света и врываясь в избу. «Так, с грыжей сюда, с килой сюда, с коровыми курами пока по домам». Воскрешать не умею Рявкнула я, тут же открывая дневной стационар Куры сдохли Причитала Митрична, пока я терпеливо слушала ее Что делать? Так, записывайте рецепт Голосом врача произнесла я Вам нужен чеснок, можно сметанку еще взять Натираем курицу чесноком Обмазываем сметаной И что, поможет? Надежда спросила бабка Курица воскреснет? Нет, но будет очень вкусно Усмехнулась я. Я же сказала, с курами по домам, тут только больные. На лужайке стонали и кряхтели, пока я ходила и сводила грыжи. Силы были на исходе, солнце уже клонилось к закату, пока я шаталась от усталости. Если бы не анчутка, то я бы не справилась. Она бегала и собирала по дому сушеные травы и готовила мази для заговоров Она же приносила мне всякие нужные вещи, которые и которыми сводились Эти проклятые порчи. Той капельки силы, что осталось, только хватило, чтобы подлечить. А остальное делали запасы трав, которые таяли на глазах. На болото придется идти, причитала Анчутка, неся мазь. Все, кончилось. От яблони у меня сидела и лежала травматология, получившая ссадины перелом переломы средней тяжести в больничной очереди. Я сжала повязки и миску с травами и сделала шаг, превращаясь в траву мотолога. Так... «Кому примотать травки к больному месту?» – спросила я, глядя на стонущих бабок и других пришибленных. «Куда тянешь? Это у тебя здоровое!» Где-то в районе забора у меня разместилась воющая торопия, состоящая преимущественно из бабок, требующая, чтобы я поторопилась, иначе помрут. Вдоль стены ныла ощупывала свои нарывы не хирургия, на которую я даже боялась смотреть. «Не могу понять, или у вас это лицо такое изначально было?» Прищурилась я, сзирая компресс очередного лица. Или мне кажется, что не помогло. Возле колодца ухали два мужика, получившие в неравной борьбе с бабушками травмы, несовместимые с будущей жизнью в компании многочисленных детей и внуков. Я глянула на очередной нарыв, превращаясь в доктора как «Ой, мамочки!» Прищурилась я, намазывая его травмы. «Так, ты у нас мальчик или девочка? Ладно, пройдет, само определишься. Следующий!» Как вдруг до меня донесся разговор я значит, в поле, а там бес сидит и заломы делает!» Послышался голос. «Я его тоже в поле видал!» Стрял в разговор какой-то дед. «Бегать по полю? Полуденница его, побери! Иногда ходит и что-то буровит! Стыдно, стыдно, не вернусь!» «Антипка!» Послышался голос Анчутки, а она выронила миску. «Он в поле!» «Вот, почему я не могла его найти в деревне! Он в поле прячется!» «Ему стыдно!» Вот поэтому он домой не идет. Так, граждане отдыхающие. Ух, выдохнула я, вытираю об старую тряпку руки. Лежим, загораем, как полегчало расходимся. Идем быстрее, быстрее. Как анчутка, я смотрела на солнце, стоящее почти в самом зените. Ничего себе, сколько времени прошло. Я что, тут сутки мучаюсь? Нужно забрать его поскорее. Мы мчались через всю деревню к золотистому полю в центре которого на маленьком зеленом островке росла одинокая береза. Она грустно качала ветками на ветру, а при свете дня листья казались серебристыми. «Антипка!» – кричала Анчутка, подпрыгивая и высматривая любимого. «Иренький, вернись!» «Мы все простим!» – кричала я, понимая, что безопытного Антипки нам не справиться. А потом тише добавляла, но звезделья ворвел Мы застыли посреди пшеницы. Все вокруг, казалось, сделано было из чистого, ослепительного золота. Ой, мамочки. Потрогала я макушку, на которой можно было жарить яичницу. Антипка, вернись! Гляди! Ткнула мохнатой лапкой Анчутка. Я склонилась, видя странную закрутку из колосков. Стоило мне присмотреться, как я увидела тьму, растекающуюся от закрутки. Стойте! «Человеку или скотине прикоснуться, как все!» Выдохнула Анчутка, трогая закрутку лапкой. «Или болезнь нападет страшная. Или... А если съешь хлеб с поля, то можно заболеть и умереть. Значит, он где-то рядом. Антипка!» Крикнула Анчутка, подпрыгивая, чтобы что-то разглядеть среди пшеницы. Я почувствовала, что надо мной нависла тень. Она стояла позади меня, а я осторожно оборачивалась. «Ой!» Шарахнулась я, едва не присев на чутку На меня смотрела высокая страшная женщина в свадебном платье. Она была похожа на высохшую мумию с впавшими глазами. Я на обычных мужиков не размениваюсь. Промелькнула у меня в голове, когда разглядывала старинное свадебное платье. «А часики-то тикают!» Снова пронеслась шальная мысль, когда я увидела на ее голове венок. «Часики тихают, кукушка едет», — согласилась я, делая шаг назад. «Нет, мне-то чего бояться, я как бы не мужик». В руках у невесты был острый, сверкающий сер. «Согласна, очень надежное средство для ловли мужиков. Сразу видно, что дама настроена на серьезные отношения. Подумалась мне, а я решила взять его на заметку, вспоминая вереницу всяких деревенских лягушек, бегающих на болото. А, при мысли о болотнике мне стало неприятно. Кажется, мы уже никогда не помиримся, так что придется забыть о нем раз и навсегда. Что, совсем мужик не ловится? Спросила я, чувствуя, как за мою руку цепляются маленькие ручки-анчутки. В деревню даже не ходи, там вообще смотреть не на что. А на болото пойдешь, голову оторву. Ты <сосы> что в, поле в поле делаешь? <сосы> Послышался странный голос палящем солнце, я видела, как развиваются красивые волосы мумии. Роста в ней было метра два, так что тут срочно требовался мужик с крепкими нервами и стремянкой. «Беса своего ищу!» – ответила я, заслоняясь от солнца. «На этого похож, только глаза умные». «Это полуденица!» – икнула Анчутка, пряча за меня и трясясь от ужаса. «Очень приятно, Иванка!» – усмехнулась я, но руку мадам Крюк я не протянула. «Не протягивай руку, а то протянешь ноги!» Шевельнулась во мне, пока я смотрела на серп. «Значит, Значит нет, нет, нет. Послышался сиплый голос, пока красавица обходила меня со всех сторон. Не казалось, что она не идет, а парит в воздухе. «Ну что? что? что? Давай, Давай проиграем в «Кого загаживать будем?» Спросила я, понимая, что уходить с поля надо Давай. как можно быстрее. Палящее солнце заставило меня сощуриться, пока ветер шелестел пшеницей. Золотые волны расходились и гуляли туда-сюда. «Папа сама голодная!» Спросила полуденница, склонившись надо мной. Ветер поднял мои волосы. Мне показалось, что мозги плавились, как сырок под этим солнцем. «Можно я посовещаюсь?» – спросила я, глядя на Анчутку. «Так, у меня есть вариант. Мультиварка, дама села на диету и курица в гипермаркете». «Это Саха!» – послышался голос Анчутки. «Саха!» – ответила я, глядя на полуденицу. «Угадала!» – с досадой заметила полуденница, пока я твердо решила покинуть поле. «Стоило мне сделать несколько шагов в сторону деревни, как вдруг я снова очутилась на том же месте!» напротив полуденницы. «У нас что, конкурс юный деревенский рудит продолжается?» – защурилась я, чувствуя, что от этой мадам нужно держаться подальше. «Не хочешь, хочешь задаться?» – послышался сиплый голос. Сер был так близко, что внутри все вздрогнуло. «Тогда давай, давай, завать, завать. Завать. Коли Тогда меня перетанцуешь? Я, я тебя надорожу!» «Чем?» – прищурилась я, глядя на ее щеку покрытую чем-то похожим на плесень. «Чем вы меня собираетесь наградить?» «Ой, беда!» — схлипнула Анчутка. «Не выступай соглашаться!» «Женщина, я не танцую!» — улыбнулась я, глядя снизу вверх на полуденницу. «Я не умею!» «Не танцуешь, значит!» — послышался голос полуденницы. Она склонила страшную голову на бок. Я посмотрела на ее серп. Вспоминая статую серп и молот рабочей колхозницы, Одинокая колхозница ищет своего рабочего с большим молотком. О чем я только думаю? Все это проклятое солнце. Тогда я ноги, ноги тебе, тебе серпом. Серпо. Сипла произнесла полуденица. Как только серп сверкнул, при свете солнца я почувствовала себя чемпионом мира. По венским рулетам и вальсам, мастером спорта по поднятию юбочки в кардебалете и самой зажигательной зажигалкой фламенко. Ладно... Посмотрела я на звезду всех сельских дискотек, опускающий серп. «Ой, мамочки!» Как-то по-детски захныкала Анчутка, когда я доставала старину, чтобы тряхнуть ей как следует. «Музыка где? Кто у нас поет, играет?» – спросила я, разминая кости. «Ой, слушай, у меня есть знакомый гармонист Паганини. Давай его позовем?» Кстати, как мужик он очень даже ничего особенного. Уже седой, к нечисти привыкший не нервы, а канаты. Бракопригоден на все сто. Видимо, диджея на нашей полевой дискотеке не будет. Кто, Кто кого, кого перетанцует? Послышался сиплый голос. О, я бы перетанцевала тебя какой-нибудь рельсой. Подумала я, глядя на серб. Перетанцуешь, перетанцую я. я, ноги серфом. Произнесла полуденница. Никогда мне еще не хотелось так танцевать. я прикинула, что буду постепенно танцевать отсюда. Полуденница закружилась, а лохмотья ее юбки разлетелись по сторонам. Тунс тунс. Урчала я, вспоминая хоть один танец. Осмотревшись по сторонам, я схватила чутку и стала с ней вальсировать. Ты это? «Ищи Антипку. а он что-нибудь придумает», задыхалась я. «А я постараюсь танцевать до конца поля». «Я с тобой, и главное, не останавливайся», – писала Анчутка, пока мы кружились в вальсе. Пить хотелось дико. Я чувствовала себя верблюдом, который одним сербанием втянет себе половину колодца. Не знаю, сколько времени прошло, но Анчутку пришлось отпустить. Стоило мне приблизиться к концу поля, как вдруг я оказывалась на том же самом месте, где уже виднелись круги на полях от наших танцев. Жарко. Станала я, чувствуя, как липнет к телу ботная рубаха. Я увидела, как ощутко бежит по полю, подпрыгивая. Через минуту на меня вылилось ведро прохладной воды. Ведро! Ведро! Орал женский голос на деревне. Ведро у меня само ускакало. Я еще. Крикнула Анчутка, пока облизывала губы и чувствовала, как с меня испаряется во вся вода. Вокруг меня кружилась полуденница, выделывая такие движения, от которых у меня следом начинала кружиться голова. Хлюп! Опрокинулось на меня ведро, пока Анчутка давала мне пить, заливая водой грудь. Солнце, как застыло в зените, так и не собиралось никуда уходить. Еще одно ведро скакало по полю. Высматривая меня, а я Джеры собиралась заделаться стриптизершей. Ах! Простонала я, чувствую, как на меня прокидывается еще ведро. Мокрые волосы липли к плечам, мокрая рубаха, липла к телу, но я уже шла по второму кругу. Еще одно ведро окатило меня, пока я чувствовала, что все вокруг кружится. Я даже не знала, есть ли полуденница или нет. Где вообще она? только что кружилась вокруг меня. Я покачнулась и... «Ведьмушка!» послышался голос в темноте. На мне кто-то прыгал. «Очнись! Очнись!» «Что? Где? Ноги?» перепугалась я ведь свои своей грязной пятки успокаиваясь. ух Рядом со мной стоял сундучок, на который забралась анчутка. Я лежала под деревом на холодной земле. «Что? Перетанцевала?» спросила я, глядя на сундучок. «А это что?» «Это приданное», – похлопала по крышке Анчутка. «Полоденец дала. Девки с ней пляшут ради приданного там. Бусики!» Я голос казался счастливым, а я закатила глаза. «Отлично!» – выдохнула я, видя, что мы находимся посреди поля, а вокруг царит ночь. «А Антипка где?» «Нет его!» – вздохнула Анчутка. «Давай!» «Давай, ведьмушка! Пойдем отсюда!» «Антипка!» – крикнула я, глядя, как ветер гуляет по пшенице. «Тишина!» «Эй, не мужики, а рассадники проблем!» – фыркнула я, беря сундучок и направляясь в сторону деревни. «Что добро пропадать!» «Мы вышли на тропу, которая петляла среди поля. Пока мы шли, дорога казалась бесконечной. Деревня даже не планировала приближаться». Но самое странное, я чувствовала на себе чей-то взгляд. Неприятное чувство мурашками ползло по телу. «Ведьма!» – позвал меня знакомый голос Антипки. А я обрадовалась! Нашелся! Ура! Я только хотела обернуться, как вдруг Анчутка дернула меня за руку. «Не оборачивайся!» – внезапно перепуганно писала Анчутка. «Не оборачивайся, иначе смерть!»